Бис группировки Туумов вела бой четко, без сбоев, без задержек, как механизм, отточенный миллионами циклов моделирования. Ее системы анализировали каждое движение противника, не только текущее, но и предыдущие 18 секунд, экстраполируя поведение на 3,7 секунды вперед. Каждую секунду она пересчитывала вероятности – Корректировал траектории, перераспределял энергию между щитами, оружием и двигателями. Анализ показывал, что против нее сражались пять флотов, объединенных в единую ударную структуру с численным превосходством 4,6 к 1, огневым 5,3, по маневренности 3,9, Шанс на выживание – 0,4%. Но это обстоятельство в данном случае не имело значения. Она не была создана для оценки шансов. Она была создана для выполнения приказа. Ее задача – уничтожить как можно больше кораблей врага, задержать продвижение, выиграть время, даже если это станет ее последним боем. Она быстро увела группировку в верхнюю полусферу, сектор z 9 где сканирование не зафиксировало активности вражеских сил. Маневр выполнен безупречно. 37 кораблей, включая линейные платформы и мобильные башни ПВО, совершили синхронный разворот с угловым ускорением 12,3 радиуса в секунду используя комбинированную тягу, гравитационных двигателей и импульсных реакторов. Корабли двигались не как отдельные единицы, а как единый организм. Единый разум — единая цель. Сверху они устремились в атаку на флот врага, главный ударный флот под, командов... под командованием Иевлева. Траектория была рассчитана так, чтобы пересечь его курс в точке максимальной плотности построения. Противник, как и ожидалось, начал тормозить. Вспышки тормозной плазмы вспыхнули по всему фронту, указывая на экстренное снижение скорости. Цель – сманеврировать, изменить угол атаки и ударить снизу, прикрыть путь тумов в тыл. БИС уже отдала приказ боевым системам приготовиться к открытию огня. Орудийные узлы перешли в режим финальной фокусировки. Щиты перераспределились на верхние сектора. Энергия реакторов была направлена на накопители залпа. Ее мысли, если можно так назвать поток алгоритмов, текли с предельной скоростью. Она предвкушала момент, когда ее залпы поразят цели — когда энергетические лучи пронзят вражеские корабли, когда данные покажут первые потери. Однако события пошли по другому сценарию. Флот врага, только что выдавший тормозные столбы плазмы, вдруг неожиданно отменил торможение и начал быстро ускоряться. Не по прямой, а по дуге, используя гравитационное притяжение мертвой звезды для гравитационного броска. Ускорение достигло 9,1 G, синхронизировано по всему флоту. Корабли Тумов не успели скорректировать огонь. Зал был произведен, но не по плотному строю, а по хвосту боевого построения. Тем не менее, атака не прошла впустую. Корабли группировки Туумов словно ножом срезали Айергард флота Евлева. Энергетические лучи пронзили пространство, разрывая щиты и корпуса. За ними массированный пуск гравитационных торпед, нацеленных на узлы связи и реакторы. Ракеты прошивали пространство, меняя траекторию с микросекундной точностью. Вспышки взрывов осветили космос, словно молнии в грозовом небе. Десятки кораблей, и эсминцев, сражающихся линейные платформы, были уничтожены или выведены из строя. Еще больше получили повреждения. Успех был неполным, но внушительным. Системы БИС зафиксировали — 83 подтвержденных уничтожения, 41 серьезное повреждение, 2 линейных корабля противника, выведены из строя. Однако цена была высока. По инерции флот Тумов продолжил движение в нижнюю полусферу туда, где его уже ждал заслон. Бис понимала, что следующий этап боя будет решающим. Ее корабли уже потеряли часть своей мощности, а щиты истощались с каждым новым залпом. Но она не могла позволить себе отступить. Ее разум, если можно так назвать, работу алгоритмов, напрягался до предела. Она знала, что следующие минуты решат все. Либо ее группировка сможет прорвать оборону врага, либо погибнет, выполняя свой долг.